Как только нас вели внутрь и построили для обыска, меня вызвал бродяг-майор. Сухой жесткий с солдатской выправкой, похожий не на бандита, как им его заочно представляли, а на старого честного рубаку. Командир резко бросил. «Кто тут бланк?» До меня не сразу дошло, что это моя присвоенная мной фамилия. «А я, сэр, так значит, журналист?» «Да, сэр», — ответил я, трепеща. Самый поверхностный допрос мог обнаружить мое вранье и кончиться арестом. Но командир, лишь смерив меня взглядом с ног до головы, сказал «Джентльмен, стал быть». Хотелось бы полагать. Он удостоил меня еще одним долгим взглядом, кивнул «Ясно, драная неудача сшибла, подсекла, значит, драная». И затем относился ко мне с очевидным благожелательным пристрастием. Даже определенной почтительностью избавил от обыска, выдал перед мытьем неслыханная роскошь отдельное чистое полотенце, столь властно звучит титул джентльмена для честных солдатских ушей. Семь нас, проглотивших свой чай с хлебом, отправили по клетушкам, на сей раз одиночным, стопчаном и соломенным матрасом, то есть с возможностью, наконец, нормально выспаться».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 Люди просто сидели, уставясь в пустоту, а обросшие щетины лица, раздирало зевками во всю пасть. Царство тоски печали. Пади, чья задница совершенно онемела на жесткой лавке, хандрил и от нечего делать вял и беседовал с не очень похожим на бродягу молодым плотником, носившим воротничок и галстук, скитавшимся по его словам из-за отсутствия инструмента.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 Шотландец, тощенький бродяжка из глазга, задыхаясь, догнал, вытащил из кармана ржавую жестянку и приветливо, облегченно разулыбался мне. Нако, браток, сказал он от души, моих чинариков курни. Дымком вчера меня одалживал, а мне на выходе махрут мою воротили. А за добро добром надо, ответ на... нак-вот. И положил мне на ладонь. Итог сплющенных, сыроватых и жеванных окурков.